Глава 16. Той же ночью, в половине 10, машина Дика остановилась у обочины дороги, в полумиле от Голоук-коттедж. Выключив свет, Дик сидел, ожидая прибытия полицейского автомобиля. Он услышал шум мотора задолго до того, как увидел свет передних фар, и запустив двигатель, ждал, когда полицейские проедут мимо, чтобы устремиться за ними. Головная машина замедлила ход, и резко свернула на подъездную дорогу. Машина Дика следовала за ней почти вплотную. В свете передних фар Дик рассмотрел, что яма под живой изгородью зарыта. Передняя машина наехала на густую изгородь, там, где дорожка поворачивала к дому, и двигатель даже взвизгнул, когда машина соскользнула в глубокую канавку, прорытую сразу же под живой изгородью. Галаус был погружен в темноту, как и во время предыдущего посещения его Диком. Когда Дик подошел к Сниду, инспектор стучал в дверь, и трое из полудюжины полицейских, прибывших на машине, направились к заднему фасаду здания. На стук ответили быстро. Над дверью появился свет, и сама дверь резко отворилась. Столетти был так же бледен и мрачен, как и ранее. Эксцентричная и зловещая фигура. Его испачканные руки поглаживали длинную черную бороду, пока Снит в нескольких словах объяснял причину визита. «О, да, я вас знаю», — сказал хозяин так, будто его не взволновало присутствие наряда полиции. Весь Снит, а ваш друг, стоящий сзади, тот джентльмен, который остался без бензина как-то ночью. Какая небрежность! Войдите, друзья мои, в этот храм науки!» с экстравагантным жестом гостеприимства, он посторонился, и пять человек ввалилось в холл. «Моя гостиная. Полагаю, вы захотите ее посмотреть?» сказал Столетти и бросился открывать дверь в комнату, в которой ранее принимал Дика. «Я хотел бы посмотреть вашу рабочую комнату», сказал Снит, и хозяин повел их в заднюю часть дома. «Нет, не ту, что здесь, а ту, что наверху». Столетие пожал плечами, секунду поколебался, затем повел их вверх по непокрытой ковром лестнице. В конце ее была комнатка, дверь которой он оставил открытой, когда вошел. Меньший пролет вел к широкой лестничной площадке, на которую выходило три двери. Дик и Снит вошли в комнату слева. Это была бедно меблированная комната. Старая раскладушка в углу, побитый и мрачный умывальник одна ножка которого была сломана и подремонтирована, и глубокое старое кресло. Вот и вся мебель. Следующая комната была, очевидно, кабинетом и спальней Столетия. Здесь мебели было с избытком, и она была расставлена с таким беспорядком, что это не поддавалось описанию. В углу у окна стоял высокий стальной сейф. Столетти открыл его с таинственной улыбкой. «Желаете осмотреть ящики?» — с сарказмом спросил он. Снит не ответил. Он заглянул под кровать, открыл бюро, приказал хозяину открыть буфет и переключил свое внимание на третью комнату, которая тоже была спальней с двумя кроватями, если так можно было назвать, кучу старых пледов в каждом углу. «О, вы, кажется, сбиты с толку, мой дорогой Снит!» — произнес столетие когда они спускались вниз. «Вы ожидали найти здесь кого-нибудь из ваших маленьких мальчиков? Вы, наверное, сказали себе, «Ах, этот столетий опять взялся за свои штучки и снова пытается создать большого сильного человека из слабого маленького существа, которое дорастает лишь до того, чтобы курить сигареты и изучать алгебру, а?» «Ты что-то слишком разговорчив в столетии». «А почему бы и нет?» — спросил весело итальянец. «У меня так редко бывает такая компания. Представьте себе, друг мой, что я иногда не разговариваю неделями и даже не слышу человеческого голоса. Я живу экономно. Нет нужды готовить пищу, поскольку я ем сырые продукты, что вполне естественно для плотоядных. Я слышал, как ваш автомобиль проезжал мимо», И в нем сидели плоскогрудый коротыш с сигаретой и недоброжелательно настроенная женщина, запланировавшая вероломство. Я был еще больше рад от того, что я молчаливый платоятный. Вот моя лаборатория. Он открыл дверь в задней части дома и показал длинную комнату, которая, очевидно, была встроена еще до постройки коттеджа. В комнате стоял длинный стол, заваленный бумагами и книгами на всех иностранных языках. Две полки на одной из стен комнаты были заставлены баночками и пузырьками, среди которых нельзя было найти и двух похожих. Дик заметил бутылку из-под содовой, наполовину заполненную красной жидкостью и закрытую пробкой из ваты. Лавка была завалена записывающими устройствами, линейками, микроскопами разных размеров. Старый, весь в пятнах, операционный стол. Шкаф с хирургическими инструментами, до сотни пробирок. На столе лежала мертвая крыса, распластанная до лапок. «Хотите посмотреть на забавы бедного ученого?» — сказал столетие. – «Нет-нет, друг мой!» — воскликнул он, когда Снит наклонился над столом. «Крыса мертва! Я ни в коем случае не занимаюсь вивисекцией из-за ваших дурацких законов!» Вам не дано понять, что за удовольствие получаешь от этого. Способны ли вы ощущать счастье от недельного изучения химических реакций? — Кто еще находится в доме в столетии? — спросил Снит. Профессор ухмыльнулся. — Я живу один. Вы же видели сами. Сюда никто не приходит. Мистер Мартин слышал крик в ту ночь, когда заходил сюда. Ему послышалось. Холодно парировал столетие. Кроме того, на него в напал полуголый субъект. Это ему тоже показалось? «Типичный случай», — сказал доктор, без всякого смущения, глядя сниду в глаза. «Наверху спит кто-нибудь еще. Там четыре спальных места». Желтое лицо расплылось в улыбке. «Я никогда не теряю надежды, что ко мне зайдут друзья. Но, увы, они не приходят». Я одинок. Останьтесь здесь на неделю, месяц, и вы убедитесь сами. Оставьте одного из вас, дотошного офицера, пусть понаблюдает. Это будет нетрудно, доказать мое одиночество. Хорошо, — произнес Снит после паузы и, повернувшись, вышел из дома. Профессор постоял на крыльце и следил за машинами, пока они не скрылись затем закрыл на задвижку тяжелую дверь и стал не спеша подниматься наверх в свою комнату открыв ящик стола вынул длинный хлыст и со свистом разрезал им воздух затем он подошел к комоду и впустил в дом того кто должен был войти того единственного кто должен был войти нажав одну из кнопок фальшивого комода он открыл всю переднюю створку как дверь Иди в постель, поздно, позвал столетие. Он говорил по-гречески. То, что таилось в темноте, вошло, шаркая ногами и мигая от света. Оно было на голову выше профессора и, кроме оборванных шорт, крепящихся на талии, не имело одежды. Иди в свою комнату, я принесу тебе молока и поесть. Стоя на почтительном расстоянии от своего создания. Столетти треснул его хлыстом. Гигант, с тупым выражением лица, поспешил в припрыжку через лестничную площадку, прямо в комнату с единственной раскладушкой. Столетти плотно притворил дверь, запер ее, спустился вниз, пересек лабораторию и через небольшую дверь вышел во двор за домом. Он по-прежнему держал в руке хлыст и на ходу размахивал им, издавая негромкие хлопки. Миновав рощицу пихт, столити остановился под развесистым дубом и свистнул. Что-то упало с дерева прямо у него перед носом и присело, опираясь на руки. Комната, молоко, спать! Приказал он и ударил хлыстом, когда эта послушная масса замедлила движение. Странное существо моментально побежало рысцой и исчезло за дверью лаборатории. За ним. Не спеша последовал столетие. Потом он поднялся наверх, неся на подносе две огромные чаши молока и два блюда с мясом. Когда его создания были накормлены, он закрыл их в берлогах, спустился в свой рабочий кабинет и выбросил из головы и невольников, и детективов, с головой погрузился в свои исследования.